Всё-таки я отыскал в городе Годющее гнездо приичников. Было оно почти в центре, на Петровской улице. За высоким забором высился двухэтажный большой дом, охраняемый двумя охранниками, стоящими у ворот. Из дома иногда доносились душераздирающие крики и питуемых жертв, и прохожие старались Как можно быстрее пройти мимо страшного дома или вообще обходили его по другой улице. Зачем я искал гнездо прищины, я и сам не знал. Может быть, потому что врага надо знать в лицо. После ужасного московского пожара вследствие татарского нападения, в котором опричники уклонялись от боёв, царь охолодел к своим любимцам. А вскоре дошли слухи и о казни опричной верхушки. Псковские кромешники притихли, старались без повода не хватать людей, не устраивать прилюдных казней. Думали, пересидят опальное время. Во главе появятся новые люди и вернутся счастливые и веселые дни, когда они смогут по-прежнему бесчинствовать. В один из дней притих Когда я бедал в трактире в трапезную у Валилис двоя крамешников, все столы были заняты. Опричники, оглядев зал, направились почему-то прямо ко мне, на за замой стол. Может быть, я показался им самым безобидным? Пшалван. Что ты мне? Тебя ж та повторить? Опричник поигрывал плёткой. Еп пенал кромечника погоняли ребром сапога под столом. Удар довольно болезненный. Опричник взвыл, заматерился. Зал притих, затаился, ожидая развязки. И я не стал ждать нападения. Схватил кувшин свиным и с треском опустил его на голову второго опричника. У него закатились глаза, и он осел на пол. Видя такой поворот событий, Первый опричник выхватил из ножен саблю. Но мой нож, не обеденный, маленький, а большой, боевой, уже упирался ему в живот. Только шевельни рукой. В брюхо вспорю, веришь? Опричник застыл в нелепой позе, рука с саблей приподнятой висит в воздухе. Жалзы заинтересованно загудел. А теперь положи саблю на стол, забирайся со служивца и пошёл прочь отсюда. Опричник, скрипя зубами от злости, медленно положил саблю на стол, подхватил под руки своего товарища, уже начавшего приходить в себя, и поволок его к выходу. Люди в зале засмеялись, заульюкали, некоторые в слез 휘стели. Абрисник злобно сверкнул на меня глазами из дверей. Я понял, что вскоре он вернётся. Хозяин трактира подошёл ко мне, поставил на стол целый кувшин с вином. За счёт заведения. Я налил себе кружку, выпил, доел курицу, пора смытаваться. По моим прикидкам, минут через 15 сюда вернутся униженные крамешники с многочисленной подмогой. Заплатив за обед, я вышел, петляя по переулкам, я торопливо шёл по направлению к дому, иногда оборачиваясь, не идёт ли кто следом. А на завтра, по торгам, бродили слухи о том, что кто-то побил крамешников, а когда они вернулись в трактир, Тобедчика не нашли. Поломали в заведении мебель и блётками прошлись по посетителям. Надо затихариться на несколько дней, решил я. Следующий день принёс мне желанные известия. Сторга с рыбных рядов пришла Маша и стала рассказывать главную новость. На площади глашатаи зачитали царёв указ о роспуске Причнины. «Радость-то какая!» — молвил Илья. Я быстро собрался и побежал на торжище. Надо было самому убедиться в этом. И в самом деле народ вокруг только и говорил, что об указе. Но вот самого глашатая я не видел и не слышал. А не посетить ли гадючие гнезда? Очень интересно взглянуть и на него всей скорбной для кромешника в час. Я быстрыми шагом направился к пыточному дому и опоздал. Ворота были заперты, у дома уже собралась небольшая толпа из мужиков, довольно агрессивно настроенных. Многие держали в руках топоры и дубины. Один из толпы, мужичок субтильного телосложения, вскарабкался на растущее рядом дерево и подстёгивал ненависть толпы. Оуслышал царь наши мольбы, решил конец этим кровавым годам, пустим кровавую юшку доже губам. Ну, прямо там орощенный псковский жилинский в период осады белого дома. Я подпрыгнул, зацепился руками заверх забора, подтянулся и заглянул внутрь. Навугане с скоплением простолюдинов Перед воротами по двору бегали кромешники, Утратив важность и выражение Вседозволенности на лицах. Теперь на их физиономиях читался страх. Напричники недоумевали. Как же так? Служили царю-батюшке, Находясь под его покровительством, И вдруг удар в спину царев указ о распуске. Надо самим спасаться, пока не поздно. Только было уже поздно. Толпа с каждой минутой росла, раздавались выкрики «Ломай ворота!». Кромешники побежали со двора в дом, надеясь забаррикадироваться и пересидеть на падение. Только что они будут делать дальше? Один из пробегавших кромешников Заметив меня, выхватил саблю и хлестнул ею по забору. Еле едва успел убрать пальцы и грохнулся на землю. Мужики уже подтащили бревно и, используя его как таран, с размаху ударили в ворота. Мне приспособленные для осады те не выдержали и сорвались с петель. Толпа ворвалась во двор. Я последовал за ними. Благоразумно оставаясь в конце. Из окон раздались пищальные выстрелы. Все заволокло дымом, раздались крики раненых. Но это только подстегнуло толпу. Яростно взрыве, фак и медведь, Толпа стала штурмовать дверь помещения. Зачем? Есть же окна. Я выбрал момент, Когда в окне показался причьек с пищалью, готовясь выстрелить, выхватил пистолет. Я всадил ему пулю в голову. Подхватил выпавшую из его руки пищаль с следующим фиделем, направил в окно, где уже показался другой крамешник и нажал спускок. Не иначе, как пищаль была заряжена картечью. На груди у крамешника ряса Мгновенно вспухло множеством пробоин, И все заволокло дымом. «Молодец!» — раздались из толпы восхищенные возгласы. «Так их и надо! Они нас не жалели! Тащите бревно! Сейчас дверь выбьем, Уже покрутятся они у нас, Отведают того, чем нас потчевали!» В этот миг... Я остро пожалел об оставленной доме сабле. И оружие при мне были только пистолеты и ножи. Присев под окнами, чтобы не попасть под случайный выстрел, я перезарядил пистолет. Окно высоко, не рассмотреть, что там внутри. Эй, по саби, это я соседнему мужику. Он наклонился. Я забрался на его спину и заглянул в окно. В большой комнате оставалось только три причника, альха радостно перезалежавшие пищали. Я тщательно прицелился и спустил курок. Один из них упал, двое бросили свои пищали и кинулись по лестнице на второй этаж. "Ребята, комната уже пустая, лезем в окно", зарал я. Подпрыгнув, я уцепился за подоконник и влез в комнату. А в другие окна уже забирались штурмовые. Я присел в углу, перезарядил пистолет. Он сейчас моя главная сила.